Рассказал я ей о том, какой превосходный человек Стирфорд и как он мне покровительствует. А Пегати объявила, что готова пройти пешком 20 миль только поглядеть на него. Я взял на руки малыдку, когда он проснулся и нежно баюкал его. Когда он опять заснул, я по старой своей привычке, от которой давно уже отвык, примостился к люльматиле, обнял её прижался румяной щекой к её плечу и снова почувствовал, что её прекрасные волосы осяняют меня словно ангельское крыло, как думал я в былые времена, какое это было для меня счастье. Когда я так сидел подле неё, смотрел на огонь, и мне мерещились призрачные картины в раскалённых углях. Я почти верил, что никогда не уезжал отсюда. что мистрыни смерти там были такими же призраками которые исчезнут вместе с угасающим огнём и что нет в моих воспоминаниях ничего истинного кроме моей матери Пегати и меня Пегати что полочулок пока не стемнело а потом натянув его на левую руку как перчатку, сидел и держал в правой руке иголку, готовый сделать стежок, как только вспыхнут угли. Понять не могу, чьи это чулки вечно что пылы пёгати и откуда брался этот неистощимый запас чулок нуждавшихся в штопке. Мне кажется, с самого раннего моего детства на всегда занимала столько таким видом рукоделия и никакими другими. Любопытно мне знать, начала Пегати, который иной раз начинал ни с того, ни с сего любопытствовать о самых неожиданных вещах. Что стало с бабушкой Дели? Ах, боже мой, Пегати, какой вздор вы говорите, воскликнула моя мать, очнувшись от грёз. Нет права же любопытно был бы знать, с ударением повторила Пегати. Почему это вам взбрело в голову мысль об этой особе? Разве вам больше не о чем думать, осведомилась мать. Не знаю, почему он так случилось, отвечала Пегати. Разве что по глупости. Но моя голова не умеет выбирать о ком ей думать. Мысли приходят в неё или не приходят, как им заблагорассудится. Мне любопытно, что осталось с ней. какая вы странная пегати можно подумать что вы быль бы рада если бы она посетила нас ещё раз не дай бог воскликнула пегати но так будьте добры не говорите о таких неприятных вещах попросила мать несомненно мисс Бетси живёт затворницей в, затворнице, в своём коттедже на берегу моря да уж там и останется во всяком случае вряд ли она потревожит нас снова да вряд ли Задумчиво промолвила Пегати: Любопытно мне знать, оставит ли она что-нибудь Дэни, когда умрёт. О, господи, Пегати, какая вы неразумная женщина, воскликнула моя мать. Ведь вы же знаете, как она разобиделась на то, что бедный мальчик вообще на свет родился. Пожалуй, она и теперь не захотела бы его простить, предположила Пегати. А почему ей должно захотеться прощать его теперь?" дала резко спросила моя мать. "Я хочу сказать, теперь, когда у него есть брат", пояснила Пегати. Моя мать тотчас же расплакалась и выразила удивление, как осмеливается Пегати говорить такие вещи. Как будто этот бедный, невинный малютка, спящий в своей колыбели, причинил какое-нибудь зло вам или кому-нибудь ещё ревнивой вы женщине, восклицала она. Было бы куда лучше, если бы вы вышли замуж за возчика мистера Баркиса, почему бы вам не пойти за него? Уж очень обрадовалась бы мисс Мертстон, если б я за него пошла, сказала Пегги. Какой у вас плохой характер, Пегги, сказала моя мать. вы завидуете мисмертцам как может завидовать только самое нелепое в мире существо должно быть вам хочется держать у себя ключи и самой выдавать провизию меня бы это не удивило а ведь вы знаете что она это делает только по доброте своей и с самыми лучшими намерениями вы это знаете пагати вы это прекрасно знаете пагати пробормотала что это вроде провалиться с этим самым наилучшим намерением и ещё что-то о том, что не слишком уж много этих самых лучших намерений. Я знаю, что вас на уме, недоброй вы женщина, продолжала моя мать. Я всё прекрасно понимаю, Пегги. И вы это знаете, а я удивляюсь, как ты -то только со стыда не сгореть. А сейчас речь идёт о другом. Речь идёт о мисс Мерстон Пегати, и вы это не можете отрицать. Разве вы не слышали, как она снова и снова повторяла, что по её мнению я слишком легкомысленный и и слишком хорошенькая, подсказала Пегати. "Ну да", улыбнувшись, подтвердила моя мать. "Если она говорит такие глупости, разве я в этом виновата? Никто и не говорит, что вы виноваты". возразила Пегати. "Надеюс!" воскликнула моя мать. "Разве вы не слыхали, как она повторяла снова и снова, что по этой причине она и хочет избавить меня от хлопот и обязанностей, к которым, по её словам, я не приспособлена, и право же, я сама не уверена, приспособлена ли я к ним?" И разве она не на ногах с утра и до поздней ночи, не ходит то туда, то сюда, всегда что-то делает, заглядывает во все углы, и в угольный погреб, и в кладовую, и бок, весь куда ещё? А ведь это совсем не так приятно. И почему вы стараетесь намекнуть мне, что ни капли предвзятости во всём этом нет? Ни на что я не намекаю, сказала Пегачи. Нет, нет, вы намекаете, Пегачи. вызрезила моя мать когда вы не работаете вы только и делаете что намекаете вам это доставляет удовольствие а когда вы говорите о добрых намерениях мистера мертстена никогда я о них не говорила перебила пагати да вы не говорили но вы намекали пагати продолжала моя мать вот об этом-то я и толкую это самая плохая черта у вас вы намекаете я сказала что прекрасно вас понимаю и вы сами это видите Когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мерцтона и делаете вид, будто вы относитесь к ним с неуважением, а я не верю, чтобы в глубине души вы их не уважали, Пегати. Вы убеждены так же, как и я, что намерения у него добрые, и что именно этими намерениями он руководствуется во всех своих поступках. Если он с виду и бывает строг с кем-нибудь, вы понимаете, Пагати, и Дэви тоже, конечно, понимает, что он ни на кого из присутствующих я не намекаю, то поступает он так в полной уверенности, что тому человеку это пойдёт на пользу. Да, он любит этого человека, ради меня и поступает подобным образом только ради его блага. В таких делах он лучше разбирается, чем я. Мне прекрасно и известно, что я слабые, легкомысленные, ребятчие создание, а он солидный, твёрдый, серьёзный мужчина. И он так много трудов положил на меня, продолжала моя мать, и слёзы заструившиеся у неё по щекам свидетельствовали о её привящивой натуре, что я должна быть ему благодарна и подчиняться ему даже в помыслах. И если бывает иначе по эготи, тогда я мучаюсь. обвиняю себя, начинаю сомневаться в своих собственных чувствах и не знаю, что делать. Пыгати сидела, опустив подбородок на пятку чулка и молча смотрела на огонь. Так не будем же ссориться, Пыгати, потому что я этого не вынесу, сказала моя мать меня и то. Если есть у меня друзья на свете, я знаю, вы мой преданный друг. А если я называю вас нелепым созданием или несносной женщиной или ещё как-нибудь в этом роде я только хочу сказать Пэгги, что вы мой преданный друг и всегда были мне другом с того самого вечера, когда мистер Копперфилд впервые привёл меня в этот дом, а вы вышли встретить меня у калитки. Пэгги не замедлила откликнуться на этот призыв и крепко-крепко обняла меня, скрепляя договор дружбы. Думаю, в ту пору я смутно понимал истинный смысл этого разговора. Теперь же я уверен, что добрая женщина вызвала его и поддерживала только для того, чтобы моя мать могла утешиться, завершив его этим противоречивым заключением. Замысел его изменил свои действия, ибо я помню, что весь вечер мать казалась более спокойной, И Пегати не так пристально следил за ней. Когда щепить им было покончено, за лайсками навеимитено и нагар со свечей снят, я в память был их времён прочитал Пегати главу из книги о крокодилах. Она достала книгу из кармана, и кто знает, может быть, всё время хранил её там. А потом мы заговорили о Селемхаусе. Что снова побудило меня вернуться к Стирфорту, о котором я главным образом и говорил. Мы были очень счастливы, и этот вечер, последний из таких счастливых вечеров, которым суждено было заключить этот период моей жизни, никогда не изгладится из моей памяти. Было уже часов в 10, когда мы услышали стук колёс. Мы все встали, и мать тропливо сказала, что, пожалуй, лучше мне пойти спать, так как уже поздно, а мистер и мисс Мерцтон считают нужным, чтобы дети ложились рано. Я поцеловал её, и прежде чем они успели войти в дом, я уже отправился со свечой наверх. Когда я поднимался в спальню, где сидел когда-то под замком, моему ребячшему воображению представилось Будто вместе с ними ворвался в дом холодный порыв ветра, который унёс, как пёрышко, все старые привычные чувства. Утром я побайвил свети вниз к завтраку, так как ещё не видел мистера Марстона с того памятного дня, когда совершил преступление. Однако делать было нечего. И после двух-трёх неудачных попыток, когда я останавливался на полпути и на цыпчиках бежал назад в свою комнату, я наконец спустился вниз и вошёл в гостиную. Он стоял, повернувшись спиной к камину, а мисс Мерстон разливала чай. Он пристально посмотрел на меня, когда я вошёл, но больше никак не отозвался на моё появление. После недолгого замешательства я подошёл к нему и сказал: Я прошу прощения, сэр. Я очень раскаиваюсь в своём поступке и надеюсь, что вы меня простите. Рад слышать, что ты раскаиваешься, Давид, ответил он. Он подал мне руку, ту самую руку, которую я укусил. Я не мог удержаться, чтобы не всмотреться в красный след, оставшийся на ней, но он был не таким красным, каким стал я, когда увидел мрачное выражение его лица. Как поживаете с Ударни? обратился я к мне Смерстон. Ах, Боже мой! вздохнул мистер Смерстон, протягивая мне вместо пальцев лопаточку для печенья. Долго продолжаются каникулы? Месяц в Ударне. Начиная с какого дня? С сегодняшнего, Сдарни. О! сказала мис мартэн значит уж на один день меньше именно таким образом она завела чтот вроде календаря моих каникул и каждое утро неизменно вычёркивала ещё один день продилвала на это с зловищным видом пока не дошла до 10 но перейдя к двузначным числам приободрилась и по мере того как убывало время стала даже шутить Первый же день я имел несчастье привести её в неописуемый ужас, хотя она и не была подвержена подобным слабостям. Я вошёл в комнату, где она сидела с моей матерью. Малютка ему было всего несколько недель, лежал у матери на коленях, и я очень бережно взял его на руки. Вдруг мисс Мерстон взвизгнула так, что я чуть был не уронил его. Джейн, дорогая, воскликнула моя мать. Боже мой, Квара, разве вы не видите? вскричала мисс Марстон. Что такое, дорогая Джейн? Где? спросила мать. Он её схватил! закричала мисс Марстон. Майк схватил малютку. Она оцепенела от ужаса, но те же набралась сил, чтобы метнуться ко мне и выхватить у меня из рук младенца. После этого ей стало дурно, и пришлось дать ей вишнёвой настойки. Когда она оправилась, я получил от неё приказ никогда и ни под каким видом не прикасаться к моему братцу. Обедная моя мать, которую я это видел, ждала как раз обратного. Покорно подтвердила её приказ, сказав: "Конечно, вы правы, дорогая Джейн. В другой раз, когда мы трое были вместе, этот дорогой малютка, он и в самом деле был дорог мне ради нашей матери, снова послужил невинной причиной страстного негодования мисс Марстон.